Глава пятнадцатая. Выкуп. Утро следующего дня было великолепно. В прозрачном и бодрящем после шторма воздухе чувствовался солноватый запах озер, доносившийся с южной части острова. На песчаной отмели вихрен Магра у подножья белых дюн, рядом с парусиновой палаткой Левосера, разыгрывалась странная сцена. Сидя на пустом бочонке, французский пират был занят решением важной проблемы. Он размышлял, как обезопасить себя от гнева губернатора Тортуги. Вокруг него, как бы охраняя своего ужака, слонялось человек шесть его офицеров. Пятеро из них — неотесанные охотники в грязных кожаных куртках и таких же штанах, а шестой каузак. Перед левосером стоял молодой дожерон, а по бокам у него два полуобнаженных негра. На дожероне была сорочка с кружевными оборками на рукавах, сатиновые короткие панталоны и на ногах красивые башмаки из дубленной козлиной кожи. Камзол с него был сорван, руки связаны за спиной, миловидное лицо молодого человека осунулось. Здесь же... На песчаном холмике в неловкой позе сидела его сестра. Она была очень бледна и под маской в тщетно пыталась скрыть душившие ее слезы. Левосер долго говорил, обращаясь к Дожерону, и, наконец, с напускной учтивостью заявил. — Полагаю, мсье, что теперь вам все ясно, но вы избежание недоразумений, повторяю. Ваш выкуп определяется в двадцать тысяч песо. «Если вы дадите слово вернуться сюда, можете отправляться за ними на остров Туртуга. На поездку я даю вам месяц и предоставляю все возможности туда добраться. Мадемуазель Дожерон останется здесь заложницей. Вряд ли ваш отец сочтет эту сумму чрезмерной, ибо в нее входит цена за свободу сына и стоимость преданного дочери. Черт меня побери, но мне кажется, что я слишком скромен». Ведь о господине Дожироне ходит слухи, что он человек богатый. Дожирон-младший, подняв голову, бесстрашно взглянул прямо в лицо пирату. — Я отказываюсь категорически и бесповоротно. Понимаете, делайте со мной что хотите, и будьте вы прокляты, грязный пират, без совести и без чести. — О, какие слова! — усмехнулся Левосер. — Какой темперамент! — И какая глупость! Вы не подумали, что я могу с вами сделать, если вы будете упорствовать в своем отказе? А у меня есть возможность заставить любого упрямца согласиться. И кроме того, советую помнить, что честь вашей сестры находится у меня в залоге. Но если вы забудете вернуться с приданым, то не считайте меня нечестным, если я забуду жениться на Мадлен. И левосерос Клабис подмигнул молодому человеку, заметив, что лицо брата Мадлен передернулось от ужаса. То Рон бросил дикий взгляд на сестру и увидел в ее глазах отчаяние, отвращение ярость снова владели молодым человеком. Нет, собака, нет, тысячу раз нет. Глупо упорствовать. Холодно, без малейшей злобы, но с издевательским сожалением, заметил левосер. В его руках велась и дергалась бичевка, по всей длине которой он механически завязывал крепкие узелки. Подняв ее над собой, он произнес, «Знаете, что это такое?» «Это четки боли. После знакомства с ними многие упрямые еретики превратились в католиков. Эти четки помогают человеку стать благоразумным» так как от них глаза вылезают на лоб. Делайте что вам угодно. Левосер швырнул бечевку одному из негров, который на лету поймал ее и быстро закрутил вокруг головы пленника. Между бечевкой с узлами и головой он вставил небольшой кусок металла, круглый и тонкий, как чебук трубки. Тупо уставившись на своего капитана, негр ожидал его знака начинать пытку. Левосер взглянул на свою жертву. Лицо Дожирона стало свинцово-бледным, и на лбу пониже бечевки выступили капли пота. Мадемуазель Дожирон вскрикнула и хотела подняться, но удерживаемая стражами со стоном опустилась на песок. — Образумьтесь и избавьте свою сестру от малопривлекательного зрелища, — медленно сказал Левосер. — Ну, что такое, в конце концов, та сумма, которую я назвал? Для вашего отца это сущий пустяк. Повторяю еще раз, я слишком скромен. Но если уж сказано двадцать тысяч песо, пусть так и останется. С вашего позволения, я хотел бы знать, за что вы назначили сумму в двадцать тысяч песо. Вопрос этот был задан на скверном французском языке, но четким и приятным голосом в котором, казалось, звучали едва приметные нотки той злой иронии, которой так щеголял Левосер. Левосер и его офицеры удивленно оглянулись. На самой верхушке дюны, на фоне темно-синего неба, отчетливо вырисовывалась изящная фигура высокого стройного человека в черном камзоле, расшитом серебряными глунами.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 Спокойное, властное, слегка презрительное поведение капитана Блада выводило из себя вспыльчивого левосера. На его лице медленно выступили красные пятна, взгляд стал наглым, почти угрожающим. Он хотел ответить, но пленник опередил его. — Я Анри Дожерон, а это моя сестра. «Дожерон — Дожерон? — удивился Блад.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 Потом берете в плен двух своих соотечественников, а на поверку выходит, что эти молодые люди — дети губернатора Тортуги острова, который является единственным нашим убежищем в этих морях. Левосер сердито прервал его. — В последний раз повторяю, что это мое личное дело. Я сам отвечу за это перед губернатором Тортуги. — А двадцать тысяч песо? — Это тоже ваше личное дело? —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 И затем добавил, — если вам не нравится мое поведение, то мы можем расторгнуть наш союз. Не примину это сделать, — с готовностью ответил Блад, — но мы расторгнем его только тогда и только так, как я найду нужным. Это случится немедленно после выполнения вами условий соглашения, заключенного нами перед отправлением в плавание. Что вы имеете в виду? Постараюсь быть предельно кратким. — сказал капитан Блат. — Я не буду касаться недопустимости военных действий против голландцев, захвата французских пленников и риска навлечь гнев губернатора Тортуги. Я принимаю все дела в таком виде, в каком я их нашел. Вы сами назначили сумму выкупа за этих людей в двадцать тысяч песо, и, насколько я понимаю, леди должна перейти в вашу собственность. Но почему она должна принадлежать вам?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 и вы, разумеется, можете их получить за установленную вами сумму. Вам придется заплатить за них двадцать тысяч песо, и эти деньги должны быть поделены среди наших команд. Тогда наши люди, может быть, снисходительно отнесутся к нарушению вами соглашения, которые мы вместе подписали. Левосер зло рассмеялся. — Вот как! — Черт побери, это неплохая шутка! — Полностью с вами согласен, — заметил капитан Блад. Смысл этой шутки заключался для Левосера в том, что капитан Блад с дюжиной своих людей осмелился явиться сюда, чтобы запугать его, хотя он, Левосер, мог бы легко собрать здесь до сотни своих головорезов. Однако при этих своих подсчетах Левосер упустил из виду одно важное обстоятельство, которое правильно учел его противник. И когда Левосер все еще, смеясь, повернулся к своим офицерам, чтобы пригласить их посмеяться за компанию, он увидел то, чего его напускная веселость мгновенно померкла. Капитан Блад искусно сыграл на алчности авантюристов, побуждавших заниматься ремеслом пиратов. Левосер прочел на их лицах полное согласие с предложением Блада поделить между всеми выкуп, который их вожак думал себе присвоить.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 Капитан Блад, снова усевшись на бочонок, вытащил из внутреннего кармана своего камзола маленький кожаный мешочек. Мне приятно разрешить эту трудную задачу, которая кажется вам неразрешимой. Левосюра и его офицеры не сводили выпученных глаз с маленького мешочка, который медленно развязывал Блад. Осторожно, раскрыв его, он выспал на левую ладонь четыре или пять жемчужин. Каждая из них была величиной сфоробьиное яйцо. Двадцать таких жемчужин достались Бладу при дележе трофеев, захваченных после разгрома испанской флотилии искателей жемчуга. Вы как-то хвастались, Каузак, что хорошо разбираетесь в жемчуге. Во что вы оцените эту жемчужину? Бретонец алчно схватил грубыми пальцами блестящий, нежно переливающий со всеми цветами радуги, шарик, и любуюсь им стал его рассматривать. «Тысяча песо!» — ответил он хриплым от волнения голосом. «На тортуги или майки за эту жемчужину? Да тут несколько больше. А в Европе она стоит в два раза дороже. Но я принимаю вашу оценку, лейтенант. Как видите...» Все они почти одинаковы. Вот вам двенадцать жемчужин, то есть двенадцать тысяч песо, которые являются долей экипажа «Ля Фодр» в три пятых стоимости трофеев, как обусловлено нашим договором, за восемь тысяч песо следуемых Арабелли я несу ответственность перед моими людьми. А сейчас, Волверстон, прошу доставить мою собственность на борт Арабеллы.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 Спокойно взглянул на Каузака. — Я думаю, это аннулирует наш договор, — сказал он. Каузак равнодушным и циничным взглядом окинул корчившегося в судорогах своего вожака. Возможно, дело кончило бы совсем не так, —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 Бенджамин, черный слуга и повар Блада, поставив на стол вино и еду, уговаривал их поесть, но они ни к чему не притронулись. В мучительном замешательстве сидели брат и сестра, полагая, что их спасение было лишь сменой огня на полами. Наконец мадемуазель Дожерон, измученная неизвестностью, бросилась на колени перед братом, умоляя его о прощении за все страдания, которые она причинила ему своим. Легко мысли. Однако ее брат не был склонен к снисходительности. Надеюсь, ты наконец поймешь, что ты натворила. Сейчас тебя купил другой пират, и ты принадлежишь ему. Надеюсь, тебе это тоже понятно. Он мог бы больше сказать, но умолк, заметив, что дверь каюты приоткрывается, на пороге стоял капитан Блат. Он пришел сюда после того, как закончил расчеты с людьми Левосёра и хорошо слышал последние слова Дожерона. Поэтому ему не удивило, что мадмозель Дожерон, увидев своего нового хозяина, вздрогнула и сжалась от страха. Сняв шляпу с пером, Блад подошел к столу. Мадмуазель, прошу вас успокоиться», — сказал он на плохом французском языке. «Здесь, на борту Арабеллы, с вами будут обращаться со всем подобающим вам уважением. Как только наши корабли выйдут в море, мы направимся на остров Тортуга, чтобы отвести вас к отцу. И забудьте, пожалуйста, о том, что я вас купил». Как сейчас говорил вам ваш брат, чтобы избавить вас от опасности, я вынужден был подкупить банду негодяев и убедить их выйти из повиновения еще большему негодяю, который руководил ими. Если найдете нужным, считайте данный мной за вас выкуп дружеским займом. Девушка, не веря своим ушам, изумленно смотрела на него, а ее брат даже пристал от удивления. «Вы серьезно это говорите? Вполне». «Хотя такие слова вы услышите нечасто. Я пират, но я не могу поступать так, как левосер. У меня есть свое понятие чести, и своя честь, или, допустим, остатки от прежней чести». И, перейдя на деловой тон, он добавил, «Обед будет подлин через час». Надеюсь, вы окажете мне честь отобедать со мной, а пока мой Бенджамен позаботится о вашем гардеробе. И, поклонившись, он повернулся, чтобы уйти, но мадемуазель Дожерон остановила его громким восклицанием. «Капитан! Мсье!» Блад повернулся, и она, медленно приближаясь к нему и, глядя на него со страхом и удивлением, сказала взволнованно, «Вы благородный человек, капитан!» — О, мадемуазель, вы преувеличиваете мои достоинства! — улыбнулся Влад. — Нет, нет! — горячо воскликнула она. — Вы благородный! Вы настоящий рыцарь! Я очень виновата в том, что произошло! Я должна вам рассказать, вы имеете на это право! Мадлен — Мадлен! — закричал ее брат, пытаясь удержать ее. Но ей трудно было сдерживать свою пылкую благодарность, переполнявшую ее сердце. Внезапно она упала перед Бладом на колени, схватила его руку, и, прежде чем он успел опомниться, поцеловала ее. — Что вы делаете? — воскликнул он. — Пытаюсь искупить свою вину. — Мысленно я обесчестила вас. Я думала, что вы такой же, как левосер, а ваша схватка с ним — это драка шакалов на коленях. Умоляю вас, простите меня. Капитан Блад взглянул на нее И мгновенно промелькнувшая улыбка зажгла огонек в его светло-синих глазах, которые будто засветились на его смуглом лице. Не нужно, дитя мое, мягко сказал он, поднимая ее, ведь ваша мысль обо мне, в сущности, была совершенно правильной, иначе вы и не могли и думать. Он пытался уверить себя, что, вызвали в молодых людей из неволи, совершил неплохой поступок и тут же вздохнул. Его сомнительная слава, так быстро распространившаяся в обширных границах Карибского моря, несомненно дошла уже до Арабелла Бишеп. Он был убежден, что она относится к нему с презрением, считая его таким же мерзавцем, каким являлись все прочие пираты. Он надеялся потому что какое-то пусть даже очень отдаленное эхо сегодняшнего его поступка тоже докатится до нее и хоть немного смягчит ее сердце, он, конечно, скрыл от Мадемузель до Жерона истинную причину ее спасения. Блад решил рискнуть своей жизнью движимой единственной мыслью, что Рабелла Бишоп была бы довольна им, если б смогла присутствовать здесь сегодня.